Глава 11. Последний рывок. От Зайчер, который сейчас команда обходила с востока и до придунайского брегова, было всего-то около ста верст. Менее трети всего пути оставалось пройти до места встречи с ожидающими их в устье судами. Но эти версты были, похоже, самыми трудными. Пригорья в этих местах сильно сглаживались, И здесь появлялось много открытых степных участков и огромных полян, где была возможность прохода для конницы. Затирайтеш, в след», — наставлял засолонный десяток Тимофей: «Глядишь, и не разглядит его турка, когда проезжать мимо будет. Их снежка об немного с небес, чтоб припорошить здесь все до утра". Но снега не было, и приходилось только лишь уповать на невнимательность турецкого дозора. След в след перебегали егеря через открытое место, а затем уходили в лес напротив. А за последними шла та самая заслонная группа, которая волоком прометала вязанками лапника эту хорошо натоптанную десятками людей тропу. Ну все, а теперь ходу. И отряд понесся вперед. Как не спешили, но за последнюю ночь удалось пройти не более 15 верст. Отряд Привал четыре часа. Пятерка Тимофея Краульет первая, потом ее меняют люди живо на. Костры даже не раскладывали. Пожевали в сухомятку из дорожного пайка и все тут же завалились спать. Время отдыха пролетело незаметно. Алексею казалось, что он вот только закрыл глаза, а его уже будил Милорадович. Господин подпоручик, Алексей Петрович, время в путь пора. Прикажете будить команду? Лешка скинул с себя плотный полог. Ноги были такими тяжелыми, словно на них сейчас были надеты неукороченные сапожки а солдатские кирзачи из двадцатого века, да еще и облепленные хорошо глиной. «Поднимайте людей живона. Кипятка, вы, надеюсь, успели нагреть. Так точно, ответил серб, Все десять котелков перед самой побудкой. Все, как и было вами приказано, ваше благородие. Ну и отлично, кивнул Лешка. Тогда полчаса на обед и на правку, а потом опять бегом вперед». На местом привала парило. Егеря разводили в котелках быстрый походный кулеш. В обжаренную ячменную муку ими вливался крутой кипяток, затем туда стругалось тонкими пластами вяленое мясо, кидались шарики топлёного коровьего масла и добавлялось еще немного жира. Для вкуса туда же подсыпались щепотку специй да соли. И вот, всего-то через какие-то десять минут это быстро приготовленное варево уплеталось всеми за обе щеки. Быстро, вкусно и очень питательно. Егоров оглядел егерей. Было заметно, что его солдаты устали. Не слышно было их смеха, традиционных шуток или беззлобных подначек. Все сейчас делалось быстро, с максимальной экономией времени и сил. Особенно сейчас доставалось Василию Савой. Именно на их плечах выносились два оставшихся осколочных фугаса. Как ни жалко было всех, но нужно было двигаться вперед. Если дозоры сипахов обнаружили все таки их след, то совсем скоро, пожалуй, что уже до ночи они сами об этом узнают. Команда закончили обед. «Пять минут на оправку и выдвигаемся. Отдал команду Алексей. Главные, вам уже можно уходить вперед!» Одна, вторая, третья верста бега пройдена по холмистой лесной местности. Неужели они все таки проскочили незамеченными? Ваш бродь, капрал Верёлов вам доложиться, что позади в отдалении фигурки конных мелькнули, запыхавшись, чистил Тарас. Там как раз перелесок редкий был. Вот они-то и проскакали его, а мы их увидели. Ну вот, значит, все таки не проскочили. Выдохнул Лёшка. Передай Живану, пусть он там позади, сломя голову в бой не лезет, а быстрее оттягивается к нашей основной группе. А тут уже мы их все вместе встретим. Засаду устраивали в спешке. Времени на хорошую подготовку сейчас просто не было, да и место было неудобное. Егеря залегли подковой около своего основного следа, приготовив ружья к бою. Первыми на поляну выскочили братья Никилечи. Лазарь и Велька пробежали ее с ускорением и упали в снег уже возле цепочки егерей. А вот показались наконец Никита с Тарасом. Последним бежал уже сам Капрал Милорадович. На открытое место за их спинами выскочило сразу пять всадников. Еще около дюжины мелькало среди стволов деревьев напротив. Турки издали воинственные гортанные звуки и пришпорили своих коней. Всего-то шагах в 50 от них уже были те беглецы в своей серо-грязной одежде, по следам которых они двигались уже несколько последних часов. Догнать их и порубить. Из-за стволов деревьев напротив треснул один, второй оружейный выстрел, а затем уже раскатисто грохнул целый залп. Первую верховую пятерку сбило на землю всю. Выскакивающие на поляну сепахи из своих полутора десятков потеряли более половины, и теперь их остатки неслись, сломя голову обратно по своим же следам. Фу ты, сплюнул лозеро. Теперь-то уже о нас все собаки в окрестностях будут знать. Эх, всего лишь вёрст 70 ведь, наверное, осталось до Дуная. Никак по-другому нельзя было с этой погоней, Мишель. Словно оправдывался Егоров. У нас просто времени не было их там охватить. Они ведь уже на плечах у моего заслона висели. Еще бы чуть-чуть и посекли бы всех ребят. А теперь только ходо. Остальные двое суток команда неслась со всей возможной скоростью. По два часа сократили время больших привалов, из пищи теперь всех выручал только лишь толкан до да орехи. Команда непрерывно двигалась и днём и ночью. Егорову было уже теперь не до маскировки. Главным было проскочить эти семьдесят последних верст и выйти к ожидающим их галеотам. 3 марта с ночи резко потеплело, а потом пошёл мелкий затяжной дождь. Берег открылось в сером утреннем свете с левой стороны. Командир, там конница разворачивается в нашу сторону, доложился старший левого бокового дозора Трифон. От сельской колеса сотни две на нас выходят. Братцы, нам нужен хороший рывок. В версте к северу длинная враг начинается, там уже проще отбиться будет. Бегом! крикнул Лёшка, задавая для всех темп. Лошадям сипахов было тоже не просто скакать по этой раскисшей хлябе из снега и грязи. Дозорный десяток сходу влетел во вспучившийся от талого снега ручей, и несколько лошадей даже пришлось из него с натугой вытягивать. Предстояло сделать приличный крюк, и все это замедлило выход конницы на линию атаки. Наконец, командир османского отряда увидел перед собой на небольшой возвышенности серые тени. Это русские! Их уже три недели все ищут. Они посмели вступить на землю султана! Рубите их, правоверные! Алга! Курт, готовьте фугас в ста шагах. Егеря, штыки одеть. Первая шеренга штыковных с колена, вторая фузейная стоя! Товьсь! Раскисшее поле гасила скорость движения кавалерии, сгиб врагости снял движение коней и заставлял их сбиваться в плотный порядок. Нырни сейчас командой егерей в этот овраг за спиной. И её там на выбор попросту расстреляют сверху все эти сотни всадников из своих карабинов и пистолей. Нужно было во что бы то ни стало сбить этот наступательный порыв противника, заставить его откатиться назад, а затем уже уходить и самим дальше. Штуцерные, прицел четыре сотни шагов, музейные пятьдесят. Внимание, штуцерные, огонь. И пятнадцать винтовок грохнули первым залпом. Вдали слетело с коней несколько фигурок. Заряжай. штуцерники сноровисто забивали свои быстрые заряды в стволы. Фузеины, огонь. 26 гладких стволов выплюнули навстречу врагу свои пули. Не менее дюжины сипахов выбил этот второй залп, но турки, не обращая внимания на потери, продолжали нестись вперед. Штуцера заряжались чуть медленнее, и к рубежу в 150 метров они были готовы к стрельбе одновременно с фузеинами. Всем, огонь! И четыре десятка стволов залпом ударили по плотному строю конницы. Курт, как и в том случае под гняжицами, бежал, сломя голову к основной команде. Фитиль был выставлен на пятнадцать секунд. Ну же! Бабах! громыхнул взрывом осколочный фугас. Вжиу! Взвизгнули осколки над головой. «Щелк!» Один ударил по прикладу штуцера. в спину кольнуло острым И по ней что-то потекло, но Егерь несся вперед, не снижая своей скорости, скорее добраться до схитившись штыками строя и укрыться за ним. Взрыв фугаса окутал подступы облаком порохового дыма. Заряд сработал ближе к голове строя, более двух десятков всадников и коней было выбито сейчас этим взрывом. Но самое главное, он внес сумятицу в атакующий порыв торок. Задняя их половина в ужасе смотрела, как в кровавой мешанине на земле бьются кони и люди. Им уже не хотелось крови русских убраться бы прочь, несли, сломя голову вперед. но около трех четырёх десятков все таки вырвались из облаков дыма и теперь накатывали на егерей. Перезарядить ружья или приготовить гренады времени не было, оставалась одна надежда на пистолеты и на штыки. «Бах, Бах-бах-бах! Зачистили в разнобой хвапки пистолей. Лёшка стоя на коленях в первой шеренге, прицелился и выжил спусковой крючок, сбив первого, поскакивающего к нему всадника. А теперь штык. Он чуть приподнялся и вытянул вперёд штуцер с кинжалообразным клинковым на конце. Сбить в таптате, разом посечь саблями эту шеренгу пехоты с сипахами не удалось. Слишком маленькие силы прорвались сейчас к ней, да и порыв был у них уже не тот. И теряя людей от пистолетных пуль, всадники метались перед штаговой стенкой. Алло! заорал полусотник и в бешеного чая не бросил коня вперед. Трое его воинов кинулись вслед за своим командиром. На! раз вогнал штык в шею коня и присел. Клинок сепаха свистнул над головой и просек его шапку. Буквально в 5 от головы прошла его острая сталь. На! И свой штык в заваливающегося набок всадника вогнал Никита выскочивший вперёд турок с криком рубанул егере по голове и сам свалился, пробитой пистолетной пулей. Вся эташибка заняла считанные секунды, и волна сипахов отхлынула от строя. "Да зарядиться!" рявкнул Лёшка и сам протолкнул пулю полешомполом ствол штуцера. "В атаку!" Две штырингир русских в серых грязных рваных балахонах шли вперёд с ружьями наперевес. Эх, барабана не хватает. Мелькнула какая-то отчаянная мысль в голове: сейчас бы самое оно было. Ать, ать, ать два левой. Ать, ать, ать два левой. Шире шаг, ягеря! Сейчас турку штыком рвать будем, веселей глядеть, крикнул Лёшка. Солдаты шли вперед со злым и веселым оскалом на закопченных лицах. Только сверкали их зубы и кончики остро наточенных штыков. Ториазскому командиру нужно было время, чтобы собрать свои потрепёпанные сотни, выдох, их и снова бросить в атаку, но русские этого времени ему не дали. Немыслимо, но они сами шли в атаку на конницу. Шренги, стой! Первая с колена, вторая стоя! Товьсь! Первая огонь, вторая огонь. Два залпа пехоты окутали их строя облаком дыма. Одна из пуль попала в голову турецкому командиру и свалила знаменосца с бунчуком. Заряжай! Товь! Первый шрен огонь, вторая огонь. И опять грохнул залп в мечущихся по полю всадников. В атаку! Ура! Растянутыми цепочками со штыками наперевес и с громким криком русские побежали в атаку. Конница-турок, бросив на поле своих убитых, раненых и походный бунчук, неслась в сторону Брегова. Теперь уже можно было нырять во воврак. И, используя эту переплетённую естественными препятствиями местность делать рывок кустью. на том рубеже где шренги приняли на свои штыки сипахов, подобрали троих погибники Никита, и были ранены с велька. сабля турка принятая на штык скользнула с него и глубоко взрезала руку старого солдата у велька была просечена шапка и срезана кожа с головы парню сильно повезло, как видно, удар этот делала уже ослабевшая, если даже и не мёртвая рука, и клинок, двигаясь по инерции, больше оглушил парня, чем ранил. Но крови всё равно было много. Раненых перевязали, и, захватив Никиту, команда спустилась во враг. Три версты бежали по нему рядом с текущим по самому низу ручьём. Он затем впал в тимок, и остальной путь егеря бежали уже вдоль его берега. Впереди болей!» Доложился командир головного дозора. Ваш броть. Там возле домов турки суетятся, и конные, и пешие, много всех. Ну вот и все. в отчаянии подумал Егоров. Всего-то версты четыре осталось до места встречи с Кунгурцевым. И вот на тебе, этот путь для них закрыт. Теперь это уже форменная западня. С левой стороны река, сзади с подкреплением совсем скоро подойдут озлобленные сипахи. Впереди, похоже, отряд из болгарского Куделина или из Ведина занял село, а они тут посерёдки, как между молотом и наковальней. Лёшка вглядывался через свою оптику в недалекое строения. Похоже, что егерей здесь ещё пока не ждали. Вряд ли весть о бой из Конницы сюда уже дошла. В противном случае в сторону берега выставили бы вот эту пушечку. Да и суета была бы боевая не такой вот как сейчас. Кто-то из турок в это время отдирал доски с сараев, растаскивал на бревна какое-то строение и рубил потом все это на дрова. Кто-то уже успел разжечь костер и поставив на него медный казан, что-то в нем монотонно помешивал. А вот перед представителем османом в стёганом халате и в белом тюрбане на голове, поряд похоже кого-то из местных. Скорее всего, для профилактики. Была бы какая провинность, срубили бы ему просто-напросто голову. Так, вот по улице группа солдат пинками гонит стадо овец. Это, похоже, будущий ужин для славных воинов султана. Ну что же, все как обычно. Осман разбивает лагерь и готовится хорошо поужинать. Будем им желать приятного аппетита. Внимание все. Лёшка построил команду в и ставил ей задачу. «Братцы, мы идем на прорыв. Выложите из вещевых мешков все, кроме боевого припаса. Бросайте лишнее. Палаги и всю запасную одежду оставьте здесь. Выкладывайте на месте весь провиант, разве что кроме сухарей. Сможем пробиться, так флотские нас у себя накормят. Но ну, коли уж не получится, так это все равно нам уже будет не нужно. Главное нам, чтобы три мешка с ценными бумагами попали к командованию. Что, зря мы их три сотни вёрст сюда на своем горбу пёрли? Поэтому тройку Ермалаева, Василия Ивани Кудреша, что будут нести их и наших раненых, мы прикрываем всемерно. Вперед выпускаем полтора десятка самых лучших пластунов, я их сам поведу. Там возле берега все всё ивником хорошо поросло, Вот через него мы и поползем. Подбираемся как можно ближе и закидываем все гренадами. Сколько их у кого еще в запасе осталось, все отдавайте передовым пластунам. Как только первый выстрел или взрыв случится, Вся остальная команда немешка и уходит вдоль берега бегом. Позади всех пятерка Тимофея, это Тарас, Сава, Леонид и Осип. Ставьте, братцы, наш последний фугас на большое замедление, и бегом тоже за нами. Четыре эти версты идем на пределе всех сил. Нам уже недалеко осталось. Ну что, братцы, готовность три минуты. Вскоре дно низина покрылось свертками полотна, холщевыми мешочками с провиантом. Из запасной одежды 16 фигур выбрались наверх и, вжимаясь в мокрый и грязный снег, поползли к околице села. Лёшка полз рядом с ложеным. Вот егер остановился и поправил на штурце защитную обмотку. Заботился о замке Фёдор, чтобы в нём заряд влага не забила. Теперь подпоручик был впереди всех. Шагов тридцать оставалось ему уже до первого костра с сидящими возле него турками. Ещё через шагов двадцать после него будет первое строение, похожее на какой-то сарай. Чуть дальше и после него он видел в свою трубу небольшую пушку. Можно было бы попробовать и до неё добраться. У ближайшего костра что-то весело загомонили и вытолкнули в сторону реки какого-то худого солдатика в чёрной мятой фески колпаке. Тот, что то обиженно крикнул своим товарищам, схватил кожаное ведро и, бормоча под нос ругательства, пошел прямо в сторону Лёшки. Ну вот, этого ещё не хватало. Рано, слишком рано. Секунд бы десять ещё, и все пластуны были бы уже рядом. Рука сама нащупала на перевязи швырковый нож. Он резко выдохнул и метнул его навстречу турку. Всё, поехали. Солдат захрипел, выпустил ведро из рук и медленно завалился в бок. Лёшка, вскочив, нёсся в полусогнутом положении вперёд, туда, к костру, где так и не почувствовав опасность, раздавались весёлые крики. За ним почти одновременно вылетели из кустов все пятнадцать пластунов, но командир был от них в приличном отрыве. Хи, буки, мне! Эй, кто это? Что такое? Турецкий Два турка сскочили с места и глядели с выпученными глазами, как грязные мокрые фигуры, словно бы из ниоткуда вынеслись от береговых кустов и вникавых в их сторону. Остальные так и застыли на секунду на месте. Бах-бах. Первые два выстрела из пистолей свалили одного, а затем и второго, вскакивающего с места османа. Лёшка стёрнул штуцер с плеча и с разворота на бегу влупил прикладом третьего. Русские, спасайтесь, кто может, бегите, их много. Заорал он на турецком и выстрелил в выбежавшего с ружьем из за строения Пехотинца. Рядом уже были его егеря, разряжающие свое оружие Васманов. Алексей выхватил обе гренады и поджег их фитиля от костра. Ловите! И один за другим чугунные мячики вылетели за угол ближайшего строения. Пока вокруг царила паника, нужно было этим пользоваться. Фёдор, там пушка рядом стоит. Бери троих и за мной возле небольшого орудия суетились три капыкулу из расчета, их черную одежду спутать с другой было невозможно. Подпоручик уклонился от удара банника и сам, как дубиной, влубил прикладом по шапке. Хрусть. Череп артиллериста треснул, и он завалился возле зарядного ящика. Разворачивай! Втроем, сдвинув станину орудия, повернули его в жерло в сторону разбегавшихся турок. Это сейчас они, Руссия в панике толпана пройдет несколько минут, найдется среди них лидер, который сможет ее погасить, и тогда это уже будет пара сотен обозленной пехоты. Фитиль разожжен, Лешка прицелился по стволу в сторону дома, около которого уже группировалась пара десятков османов, и поднес огонь к запальному шнуру. Бах. Пушка отпрыгнула в откате назад, а небольшой чугунный шар влупил в эту толпу, дробяливские кости. Хорошо, давай два мешочка из ящика, крикнул он Борыиский и надрезов их своим кинжалом засунул заряды в ствол. Приминай. Фёдор продвинул пороховой заряд банником до упора. Ещё ядро туда же. И вот новое ядро загнано к заряду. Всё, запальный шнур в запальном отверстии. Поджигаю все в стороны. Бах! «Еще одно ядро вбило в землю перед турком, и оно от рикошете взбило его с ног, а потом пошло подпрыгивая кружить всех, кто только попался на Алексей оглянулся, по берегу бежал остальной отряд, на себе несли своего убитого и раненых, замыкая колонну, бежала пятерка Тимофея. Игнат, ищи картечный картуз. любая картечь подойдет. тут расстояние маленькое, совсем скоро уже эти очухаются». Из зарядного ящика вытащили два картечных скатанных из верёвок картуза дальнего боя и один в войлочном кожухе для ближнего. И то хлеб. Братцы, заряжаем в ту, что в веревках, а под конец в войлоке закладывайте, потом запихиваете остатки пороха в стволы и убегайте. Я фитиль подожгу и тоже за вами. Бабах! Грохнул пушечный выстрел, и веревочный картеч, вылетая из жерла рудера, развернулся, осыпая свои дальние картечи людей и строения. Бах! И второй заряд с истошным визгом ударил дальний россыпью тяжелых мушкетных пуль по окрестностям. А теперь ближний картечью все здесь подметем. И рой дробин унесся на сотни метров, выбивая все живое перед стволом. Всё. 10 мешков пороха в стволе, длинный запальный шнур торчит в отверстие, и возле пушки еще лежит три бочонка с порохом. Уходим, ребята. Лёшка поджёг запальный шнур и кинулся вслед за егерями. Теперь быстрее ходу, скоро тут рванёт. Останы догнали группу прикрытия. Тимофей подбежал к Лёшке, и оба они невольно присели. Сзади хорошо рвануло, и ударная волна мощно толкнула егерей. Ваш бродь, через сколько шагов наш фугас выставлять? Сразу, а лещё пробежим немного. Вот поручик оглянулся, шагах в трёхсах позади что-то чадно горело и были видны мечащиеся фигурки. Значит, вы еще уже ближе к центру села, сбивался у Бунчука конный отряд в пару десятков всадников. Пройдет еще пара минут, и возле него будет сотня, а еще через пять уже три сотни, и тогда они бросятся за ними в погоню. Тимоха, отбежите на версту и делайте закладку. Ставьте на пару минут шнур, поджигайте и бегите вслед за остальными. Пластуны догоняли вдоль русла реки основную команду, а за ними вслед бежала группа прикрытия. С ближайшего холма сзади скатилась передовая конная полусотня. Турки на ходу стреляли из своих карабинов, две пули разом попали в Тарас, а потом перебили ногу Осипу. "Бегите, бегите, да вы не унесете уже нас", кричали ягря всех, только погубим. "Мы тут с фугасом вас прикроем, Братцы, бегите уже, отомстите потом за нас". "Бегом!" я приказываю, "бегом!" Тимофей опять силы толкнул Сау с Ленькой Прощайте, братцы! простите Бога ради за все!» На глазах у всей команды на двоих Егирейка пошащась у фугаса накатывала, передавая османская полусотня. Грохнул мощный взрыв и то место заволокло густым дымом, а когда он развеялся, вокруг лежала груда посеченных осколками тел. Остатки от выбитой полусотни разбегались в разные стороны. Фугас сработал в самой гуще отряда и буквально разорвал его половину. Две версты, всего каких-то две версты оставалось до устья реки, но достигнуть его уже было задачей невыполнимой. Три сотни конницы вынеслись на ближайший холм и теперь разворачивались для своего последнего сокрушительного удара, и остановить их было уже теперь нечем. Всем перезарядиться отдал команду Егоров. Будем принимать бой на этом берегу. Раненых в центр. Тось. Егеря застыли на месте, тщательно выбирая прицел. А навстречу им от холма шла конная лава. Бах, бах, бах, бах. Раздались от реки пушечные выстрелы. И дальняя картечь с свистгом ударила по замедлившей свой бег кавалерии распустив паруса вверх по течению, величественно выходили из-за поворота два галеота. Орудийные порты их были открыты, а из жоргл выставленных орудий вылетали длинные языки пламени. "Наши, наши! Ваш бродь! Наши на помощь пришли! Флотские всех орудий бьют с реки!" кричал в восторге цыган. "Ура русским морякам!" крикнул Лёшка. "Ура! Ура!" кричали грязные мокрые схудавшие егеря, потрясая своими ружьями с надетыми на них штыками По скинутым мосткам на берег вынеслась сотня абордажной команды и закрыла собой пехоту а орудия гллетов всё били и били навесом поверх голов подходящей за холм в спешке турецкой кавалерии Бегум все на борт. Лёшка, Мишель, вам что, теперь особое приглашение от меня нужно? Жабы высохопутные, ящерицы грязные. А ну все на Дунае сбыстро, или я вас всех тут оставлю, орал в рупор лейтенант Конгурцев. «Братцы, всем на судно. «Все, Наш пеший поход закончен. Устало выдохнул Лёшка. Мы идем домой. Да мы уже неделю как сюда пришли, рассказывал офицерам флоски лейтенант Стояли себе тихонько за ближайшим островом, ждали вас. А тут вдали что-то бухнуло так хорошо, потом еще и ещё раз. Ну, думаю, раз из пушек бьют, значит, на берегу кто-то безобразие устроил. А кто это еще здесь может устраивать, кроме Егорова? Только его и гире это рук дело. Ну вот мы с якоря снялись и в устье этой речки с Дунайтой зашли удачно, что ещё ветерок попутный нам был. На прусах ничего, ход к так шли. А тут неподалеку за поворотом уже бахнуло. Ну, ну мы и поняли, что к вам приближаемся. Орудие в порты выкатили, дальнюю картечь зарядили, ждем. И вот картина: целая орда злых османов на конях хочет затоптать кучку худенькой и грязненькой пехоты. Свои же, жалко, хоть и не флотские. Ну мы и давай с реки Османом мозги на место вставлять. Мишка, золото ты мое, дай я тебя обниму. Лешка стиснул лейтенанта в своих объятиях. Ты же нас сегодня всех спас. Если бы не ты. И он заморгав отвернулся. Спасибо, тезка, должники я твой, обнял Флотского Озеров. Как же ты решился сегодня в такой узкий форватер войти? Ведь сам Жедавич говорил: ни за что не пойду я по этому маловодному тимку. На мель там свои суда посажу. Тихо, тихо, раздают же меня. Ну или скорее испачкайте вон своей грязной рваниной, отмахнулся Кунгорцев. фар суда на мель посажу. О, как! Узнаю квартирмейстерскую разведку и слова от какие правильные вспомнили. — Да ждать мне просто вас надоело. Думал, побыстрее вывести уже что ли этих сухопутных. Да и к себе на докавание идти. Все ощущался лейтенант. Вы же домой не больно-то вон торопились. Вам бы все с турками повоевать да по горам от них побегать. А если серьезно, ну не знаю, иобраться. У меня еще с утра какая-то маета на душе была. А тут вон и ветер так удачно сменился на попутный, да и уровень воды на Дунае заметно подрос. Весна уже браться, весна. Паводи уже начинается. Вот я и рискнул. Да, весна. Протянул Лёшка, вдыхая сырой воздух огромной реки. Уже весна. Жизнь продолжается.